Глава 22. Вики. Пока грузовик катил по ухабам и рытвинам до Маракеша, Вики держала Тома за руку, собственным телом заслоняя его от палящих лучей солнца. Только бы он не умер прямо в пути. Впервые в жизни Вики пожалела, что матери нет рядом. Уж она точно не растерялась бы. Том, пожалуйста, не умирай, пожалуйста, не умирай шептала девушка. «Я здесь! Я с тобой!» К счастью, у Тома не было сильного кровотечения, хотя солнце усиливало сладкий запах крови. У него возле левого глаза была огромная рана, и отек выглядел устрашающе. «Неужели он ослепнет на этот глаз?» Вике хотела стереть кровь, но побоялась, поскольку в порезах могли остаться осколки стекла. В голове у нее по-прежнему вертелись фрагменты картины аварии. Газель. Резкий поворот в сторону, столкновение, звон разбитого ветрового стекла, едкий запах горящих покрышек. Внезапно ресницы Тома дрогнули, и он едва слышно пробормотал несколько слов, которых не удалось разобрать из-за громыхания грузовика. А еще Вики ужасно переживала за свою кузину. «Почему б не вернулась назад, как было условлено? Куда она ушла?» Представив, каково сейчас бедняжки Бэ, Бе, Вики в очередной раз пожалела, что не успела выпрыгнуть из грузовика и ждать на дороге. Оставалось лишь уповать на то, что у Бэ хватит здравого смысла поймать попутку до маракеша. Том опять что-то пробормотал и открыл глаза. Вики облегченно вздохнула, едва не разрыдавшись от счастья. «Все хорошо, Том!» торопливо сказала она. «Мы везем тебя в больницу!» «Что случилось?» Едва слышно спросил он. «Авария! Но с тобой все будет хорошо!» Том снова закрыл глаза и остался лежать неподвижно. Мышцы лица обмякли. На вейке накатила очередная волна страха. Она пощупала у него пульс. «Слава Богу, живой!» И вот, наконец, они приехали в Маракеш, увидев, что жизнь идет здесь своим чередом, Вики оторопела. «Как такое возможно, если вокруг творятся ужасные вещи?» Когда они приехали в больницу, водитель грузовика тут же отправился в травматологическое отделение предупредить врачей. И вики ничего не оставалось, как разглядывать входящих и выходящих людей. Мужчину на костылях, медсестру с сигареткой в зубах, двух сплетничающих женщин — плачущего ребенка, которого успокаивала бабушка. Несколько секунд спустя к грузовику уже бежали санитары, врачи и медсестры. Увидев Тома, все всполошились и начали выкрикивать указания. Санитары, осторожно положив раненого на носилке, вынесли его через вращающуюся дверь в здание больницы. Отстоявшего внутри шума и гамма сразу заложила уши, Медсестры бегали, как ошпаренные, призывая на помощь другой персонал. Отделение было забито людьми, которые ждали своей очереди, плакали, умоляли, чтобы их осмотрели. Вики хотела проследовать за носилками, но медсестра ее остановила. Врач, жилистый мужчина с добрыми глазами, отвел девушку в другое крыло больницы. Он говорил по-французски. У него были приятные манеры, и Вики, запинаясь со слезами на глазах, объяснила, как Том попал в аварию и сообщила, что там, на дороге, осталась ее кузина Беа, совершенно одна. Врач обещал передать медсестре, чтобы та позвонила в полицейский участок. Вике казалось, целую вечность, мерила шагами жуткий оливково-зеленый коридор, прислушиваясь к плачу ребенка и болтовне медсестер в комнате отдыха. Она ненавидела больницы, цвет стен — Запах дезинфекции, крови, пота, застарелого сигаретного дыма, мочи и фекалий. От всего этого, вместе взятого, Вике становилось дурно. Она буквально обоняла страх этих людей, уставившихся перед собой стеклянными глазами или понуро глядевших себе под ноги. Тем временем в коридоре появились двое полицейских, и медсестра показала на викке. При их приближении она встала с места. «Мадемуазель, прошу вас пройти с нами», — сказал по-французски полицейский постарше. Он отвел Вике в душную, но зато отдельную комнату ожидания. Жара была просто убийственной. Вике отчаянно хотелось пить. Полицейский сел и предложил ей стул, тогда как молодой полицейский отправился за стаканом воды. Полицейский постарше, который, похоже, вообще никогда не улыбался, с суровым видом расспросил Викки об аварии и о том, кто еще был в автомобиле. «Моя кузина!» — взволнованно ответила она. «Моя кузина — Беатрис Джексон. Кто-нибудь уже отправился на ее поиски? Она там совсем одна!» Полицейские продолжили задавать вопросы. «Кто сидел за рулем автомобиля? Принимали ли они наркотики? Куда конкретно они направлялись? Зачем приехали в Маракеш?» «Кого они здесь знают? В каких отношениях она состоит с Томом, с Клеманс, с этой?» Напуганная, ужасно одинокая, Вики нервно сплетала и расплетала на коленях руки. «Почему они об этом спрашивают? Может, Том умер? Может, они ищут виноватого?» Она ответила на все вопросы, но сделала паузу, вспомнив, что ни в коем случае не должна упоминать убийство Джимми категорически не должна этого делать. По крайней мере, до тех пор, пока не поговорит с Клемонс. Том не зря предупреждал о коррумпированности местной полиции. Впрочем, прямо сейчас Вики желала лишь одного — чтобы Беа, целой и невредимой, вернулась в Маракеш, чтобы дверь распахнулась и кузина вбежала в комнату. «Всему свое время», — твердили полицейские, а когда Вике попросила их поспешить, Они просто-напросто усмехнулись. Ей хотелось вопить от отчаяния. «Я вас очень прошу, можно мне сходить ее поискать?» В очередной раз попросила Вики. «Быть может, она сейчас ждет в другом крыле больницы или где-то там. Да и вообще, мне нужно узнать, как себя чувствует Том». Пожилой полицейский раскачивался, откинувшись на спинку стула. И Вики хотелось опрокинуть его вместе со стулом. Лампочка под потолком непрерывно мигала. Вокруг нее, назойливо жужжа, велись насекомые, отчего у Вики разболилась голова, и она непрерывно терла виски, чтобы унять боль. Тем временем в комнату вошел тот самый врач. Устало улыбнувшись, он обменялся с полицейскими парой фраз по-арабски. Вики впилась в него глазами, ей не терпелось узнать о состоянии Тома. «Ведь доктор наверняка не стал бы улыбаться, если бы новости были плохими». Он сел напротив Викки и взял ее руки в свои. «Скажите нет!» «Мадемуазель, спешу вас обрадовать. С вашим другом все будет хорошо». Викки, по-прежнему занимавшаяся самобичеванием, почувствовала такое облегчение, что ей стало трудно дышать. Рана на лице воспалилась и вызвала отек» особенно на лбу и вокруг глаз. У него также сломана челюсть, но перелом чистый, а значит, подбородок заживет без операции. Мы забинтовали ему голову, подвязав подбородок, чтобы больной не слишком широко открывал рот. А еще у него сотрясение мозга. «Это опасно?» Ему потребуется время на восстановление. Прямо сейчас мой коллега накладывает швы. «Вашему приятелю придется какое-то время полежать здесь», «Под нашим присмотром!» «Я могу его увидеть?» «Не сегодня», — ответил врач. «Возможно, завтра». Вики разрыдалась, размазывая слезы ладонями. Полицейские смущенно заерзали на стульях. Врач успокаивающе похлопал ее по спине. Узнав, что Том поправится, полицейские расцвели улыбками. «Теперь им не придется выдвигать обвинения в убийстве», Или в опасном вождении, или в чем-то там еще, что могла предъявить полиция. «Я должна срочно выяснить, где моя кузина Беа!» Вики вскочила со стула. «Если вы мне не поможете, тогда я сама начну поиски!» Врач что-то сказал полицейским по-арабски. Один из них повернулся к Вики. «Скажите, ваша подруга француженка, как и вы?» «Моя кузина!» Я ведь сказала, что она моя кузина, и она англичанка. Вики не стала объяснять сложную смесь французской и английской крови в их разветвленном семействе. Почему вы нам сразу этого не сказали? Пожилой полицейский встал и направился к двери. А какое, собственно, это имеет значение? возмутилась Вики, переводя взгляд с полицейского на врача. Врач молча пожал плечами. И тут. Словно ангел от в комнату ворвалась Клемонс. Вики оторопела, уставилась на бабушку. Клемонс раскинула руки, и Вики упала ей на грудь. Продолжая сжимать внучку в объятиях, Клемонс быстро заговорила по-арабски тоном, нетерпящим возражений. Полицейские дружно кивнули и, перекинувшись парой слов, вместе с врачом покинули комнату. «Что происходит?» спросила вики «что они говорят?» «Они объяснили, что Ба здесь нет. Они собираются убедиться, что с ней все в порядке», ответила Клемонс. Вырвавшись из бабушкиных объятий, Вики собралась было последовать за полицейскими, но Клемонс ее остановила. «Не стоит. Ты будешь только мешать. Тебе нужно срочно выпить мятного чая, чтобы прийти в себя. А потом нужно снять окровавленную одежду и принять душ». «Мы после поговорим». «Как вы узнали, что я здесь?» «Я не знала. По дороге в город я увидела разбитый желтый Ситроен. В прошлый раз ты тоже сидела в желтом ситроэне, В том, что столкнули в Кювет. Я забеспокоилась и направилась прямо сюда. Одна из медсестер сообщила, что ты действительно была в той машине и провела меня прямо к тебе». «За рулем сидел Том». «Он вез нас с Беа. Нам нужно было срочно уехать из Маракеша». «Почему?» «Вот об этом-то я и собиралась вам сообщить», — прошептала Веки. «Мы с Беа стали свидетелями. Свидетелями ужасного преступления». Увидев, что в комнату вошла уборщица, Клеманс поспешно произнесла. «Пожалуй, здесь не самое подходящее место для разговоров. Мы возвращаемся к Этте». «Как хорошо!» «Вы знакомы с Патрисом Калье?» — спросила Вики. «Больше ни слова. Все, мы уходим отсюда. А потом ты мне все расскажешь».